После обеда можно устроить побег. Первая камера всё ещё забарикадирована, а некоторые мятежники сидят в карцере. Так что пообедать удастся немногим. Для хорошей третьей камеры охранники приготовили самое лучшее угощение. Они получат его на виду у непослушных товарищей. Но заключённые из третьей камеры снова нас удивляют. Они отказываются от еды. Охранники пытаются убедить их только попробовать эти восхитительные блюда. Заключённые проголодались, потому что съели всего лишь лёгкий завтрак из овсянки и скудный ужин вчера вечером. Но обитатели третьей камеры не могут позволить себе стать предателями, крысами-штрихбрехерами. Весь следующий час во дворе висит странная тишина. Однако обитатели третьей камеры охотно сотрудничают во время рабочих часов, то есть продолжают вытаскивать колючки из одеял. Заключённому Ричу 1037 предлагают выйти из карцера и тоже взяться за работу, но он отказывается. Он предпочитает сравнительное спокойствие в темноте. По правилам, заключённый может провести в карцере не больше часа. Но номер 1037 сидит в одиночке уже 2 часа, как и номер 8612. Тем временем в первой камере двое заключённых спокойно приступают к реализации первой стадии нового плана побега. Длинными и крепкими ногтями, благодаря игре на гитаре, пол 5704 откручивает винты электрощитка. Сняв крышку, Заговорщики хотят использовать её острый край как отвёртку и отвинтить дверной замок камеры. Один из них притворится больным, и когда охранник поведёт его в туалет, он откроет главную входную дверь в холле. Извещённый свистом, второй выскочит из камеры. Они собьют с ног охранника и сбегут на волю. Как и в настоящей тюрьме, заключённые проявляют удивительные творческие способности делая оружие из любых подручных средств и изобретая изощрённые планы побега время и угнетение отсы всех мятежных изобретений но удача не на их стороне охранник Джон Лендри делая обычный обход поворачивает ручку двери первой камеры и она падает на пол со звучным глухим стуком начинается паника на помощь кричит Лендри побег. К нему спешат Арнот и Маркус. Они блокируют двери, достают наручники и сковывают беглецов-неудачников вместе, уложив их на пол камеры. Конечно же, один из нарушителей спокойствия, номер 8612, и он в очередной раз оказывается в карцере. Чтобы успокоить массы, нужна хорошая перекличка. С тех пор, как началась дневная смена, Прошло несколько тревожных часов. Пора усмирить этих дикарей, пока не возникли новые проблемы. Хорошее поведение вознаграждается, а плохое поведение не вознаграждается. Я уже узнаю этот спокойный, уверенный голос. Это Арнет. Вместе с Слендри, они строят подопечных для очередной переклички. Командует Арнет. Он стал лидером дневной смены. Руки на стену, на эту стену. Давайте проверим, хорошо ли вы выучили свои номера. Как мы уже делали, произносим свой номер, начиная с этого конца. Начинает сержант. Он отвечает быстро и громко, задавая тон. Его подхватывают другие заключённые. Номер 4325 и номер 7258. Отвечают быстро и послушно. От сжима 43-25, крупного, мускулистого, метр девяносто ростом, мы пока слышали мало, хотя если бы он захотел, то мог бы им доставить охранникам массу проблем. Глент 3401 и Стью 8-19 наоборот. Всегда говорят медленнее, с очевидной неохотой уступая бессмыслице. Арнет недоволен и применяет собственные методы контроля. Заставляет заключённых рассчитываться самыми творческими способами, а не рассчитываются на 1/3, потом в обратном порядке, всяческими вариантами, которые он придумывает, чтобы бессмысленно усложнить задачу. При этом Арнет проявляет недюжинные творческие способности, как и Хельман, но Арнет Кажется, не получает от этого такого удовольствия, как лидер другой смены. Для него это просто работа, которую нужно выполнять хорошо. Лендри предлагает, чтобы заключённые снова пропели свои номера. Арнэт спрашивает: Вы делали это вчера вечером? Им понравилось петь? Лендри: Я думаю, вчера вечером им понравилось. Но несколько заключённых отвечают, что им не нравится петь. Ну что же, вам придётся учиться делать то, что вам не нравится. Это нужно для возвращения в общество нормальных людей, говорит Арнет. Номер 819 возражает. У нормальных людей нет номеров. Арнет отвечает. У нормальных людей и не должно быть номеров. А у вас есть номера, потому что вы здесь. Лендри объясняет, как петь номера, как гаммы. До, ре, ми. Заключённые подчиняются и поют гаммы, стараясь изо всех сил. Сначала от до к си, а потом по нисходящей от си к до. Не поёт только номер 819. Номер 819 не умеет петь. Повторяем ещё сначала. Номер 18 начинает объяснять, почему не может петь, но Арнет разъясняет цель этого упражнения. Я тебя не спрашиваю, почему ты не можешь петь. Твоя задача научиться. Арнет критикует заключённых за плохое пение, но утомлённые заключённые только хихикают и ёрничают, издавая фальшивые ноты. В отличие от своих товарищей, охранник Джон Маркус кажется вялым он редко участвует в общих акциях во дворе напротив он добровольно делает то, для чего нужно покинуть тюрьму например принести еду из столовой кориджа вся его фигура говорит о том, что его не вдохновляет образ крутого мачо он сутулится плечи и голова опущены вниз я прошу начальника тюрьмы Джафе поговорить с ним и попросить серьёзнее относиться к своим обязанностям, за выполнение которых ему платят. Джаффа уводит его со двора для серьёзного разговора. Охранники должны понимать, что им нужно быть достаточно жёсткими. Успех этого эксперимента зависит от поведения охранников, которое должно быть предельно реалистичным, говорит ему Джаффа. Маркус не соглашается. Мой личный опыт показывает, что жёсткое агрессивное поведение не даёт результатов. Джаффы возражает ему, объясняя, что цель эксперимента не перевоспитать заключённых, а понять, как тюрьма меняет человека, столкнувшегося с ситуацией, когда вся власть принадлежит охранникам. Но эта ситуация влияет и на нас. Мне тяжело даже надевать униформу охранника. Джафы пытается успокоить его. Я вас понимаю, но нам нужно, чтобы вы действовали определённым образом. Сейчас нам нужно, чтобы вы играли роль жёсткого охранника. Нам нужно, чтобы вы реагировали по-хамски, что ли. Мы пытаемся создать стереотипа охранника, а ваш личный стиль слишком мягкий. Хорошо, я попытаюсь вести себя иначе. Спасибо. «Я знал, что мы можем на вас рассчитывать». Тем временем заключенные номер 86-12 и номер 10-37 остаются в одиночках. Но теперь они громко жалуются на нарушение правил. Никто не обращает на них внимания. И тот, и другой просят позвать врача. Номер 86-12 кричит, что он заболел, что плохо себя чувствует. По его словам, ему мерещится, Будто его аристанская шапочка всё ещё у него на голове, хотя он знает, что её там нет. Его требование встретиться с начальником тюрьмы будет удовлетворено в тот же день, но немного позже. В 4 часа в хорошую третью камеру возвращают кровать. И охранники переключают своё внимание на обитателей мятежной первой камеры. Охранников ночной смены просят прийти пораньше. Вместе с дневной сменой они штурмуют камеру, стреляя огнетушителем в приоткрытую дверь, чтобы напугать заключённых. Они раздевают трёх бунтарей до нагого, забирают у них кровати и угрожают лишить ужина, если они и дальше откажутся повиноваться. Голодные, потому что пропустили обед, заключённые ведут себя угрюмо и безучастно. Комитет по рассмотрению жалоб заключённых Стенфордской окружной тюрьмы. Я понимаю, что ситуация заходит в тупик, и прошу начальника тюрьмы объявить по громкоговорителю, что заключённые должны избрать трёх представителей в недавно созданный комитет по рассмотрению жалоб заключённых Стенфордской окружной тюрьмы, который встретится с суперинтендантом Зимбарда, как только определит с какими жалобами Заключённые хотят к нему обратиться. Боже, из письма, которое пол-5704 отправил своей девушке, мы узнали, что он гордится тем, что товарищам избрали его главой комитета. Это весьма показательные слова. Они демонстрируют, как сужаются горизонты заключённых, как они теряют перспективу и начинают жить в текущем моменте. Комитет по рассмотрению жалоб состоящий из трех избранных участников Пола 5704, Джима 4325 и Рича 1037 сообщает мне, что договор с заключенными нарушается во множестве пунктов. Они подготовили целый список. Охранники проявляют физическую и словесную агрессию, прибегают к ненужным оскорблениям. Питание не соответствует оговоренным условиям. Они требуют, чтобы им вернули книги, очки и таблетки. Им недостаточно одного запланированного свидания с друзьями и родственниками. Некоторым нужна религиозная служба. Они утверждают, что все эти пункты оправдывают необходимость открытого неповиновения, чем они и занимались целый день. В очках с зеркальными стеклами я легко вхожу в роль суперинтенданта. Я уверен, начиная я, что нам удастся уладить любые разногласия мирным путём, к взаимному удовлетворению. Я отмечаю, что комитет по рассмотрению жалоб прекрасный первый шаг в этом направлении. Я готов сотрудничать с ним до тех пор, пока он представляет интересы всех остальных заключённых. Но вы должны понять, что грубость и физические действия охранников спровоцированы вашим плохим поведением. Вы сами создали эту ситуацию, нарушив график и посеяв панику среди охранников, которые ещё мало знакомы со своей работой. Они лишили вас привилегий, но ведь не стали применять физическую силу к непослушным заключённым. Члены комитета понимающе кивают. Я обещаю, что этот список жалоб сегодня вечером будет рассмотрен персоналом тюрьмы. Мы устраним негативные факторы, насколько это возможно, и учтём некоторые ваши пожелания. Для начала завтра я приглашу тюремного священника и устрою ещё один день посещений на этой неделе. Очень хорошо, спасибо, говорит глава комитета пол 5704. Другие кивают, соглашаясь с тем, что мы сделали важный шаг по направлению к более цивилизованным условиям тюремного заключения. Мы встаём, пожимаем друг другу руки, и они уходят умиротворённые. Я надеюсь, что они попросят товарищей успокоиться и в будущем нам удастся избежать подобных конфликтов.